Не так-то легко было переубеждать тех, кто поддался Лысенко. Отсутствие реальных результатов не обескураживало его последователей. Когда опыты не получались, Лысенко объяснял, «Вы не верили. Надо верить, тогда получится». Силы биологии были подорваны. Сами биологи, это он чувствовал, не в состоянии были завоевать свободу научного творчества. Слишком много было повырублено, переломано. Наука упала духом. И тут на помощь биологам пришли физики и математики. В Мясово со своими теоретиками из Свердловска приезжал академик Вансовский. Приезжала группа кибернетиков во главе с Лепуновым. Приходили письма от Тамма, Франка, Капицы. В октябре 1955 года Игорь Евгеньевич Там пригласил Зубра выступить в Москве в Институте физических проблем у Капицы с докладом о генетике. Ни в одном биологическом институте доклад на такую тему был в то время немыслим. Все институты находились еще под контролем Лысенковцев. Одни физики пользовались автономией, у них была своего рода крепость, и в стенах этой крепости они решили организовать публичное выступление Зубра. И вместе с ним на этом копичнике должен был выступать Игорь Евгеньевич Там. Его интересовали только что сформулированные представления у Отсона и Крика о двойной спирали, как основе строения и репродукции хромосом. Структура ДНК стала сенсацией тех лет. Он решил доложить об этом на Копичнике. Зубра же Игорь Евгеньевич попросил рассказать о радиационной генетике и механизме мутаций. Согласовались с Петром Леонидовичем Копицей. Он одобрил темы и в программу первого годового собрания были поставлены оба доклада. Известие об этом взбудоражило ученых Москвы. Шутка ли? Публичные доклады о генетике, которая еще пребывала под запретом. О генетике, о которой не разрешали читать лекции. Многие побаивались, что в последнюю минуту все сорвется, лысенковцы добьются отмены. В сущности, это был вызов, публичный вызов монополии лысенковцев. И то, что появился сам Зубр, что впервые в Москве перед всеми выступит человек, о котором ходили разные слухи, тоже вызывало интерес. Капица попросил повесить сюда объявление и в институте, и в физическом отделении Академии наук, чтобы все носило открытый характер. За три дня до заседания кто-то из начальства позвонил в институт и дал указание снять с повестки генетические доклады, как несоответствующие постановлению сессии восхнил. Этот кто-то добивался самого Капицы, но не добился и вынужден был передать сие референту. Выслушав референта, Капица спокойно сказал, что постановление «Восхнил» не может касаться Института физических проблем. На следующий день звонок повторился. На сей раз голос трубки звучал категорично, сослался на указание Хрущева. Тогда Капица решил выяснить положение у самого Хрущева. Личность Капицы всегда пользовалась особым уважением. В свое время, когда его привлекли к работам над атомной проблемой, он столкнулся с Берией. Берия был груб, бесцеремонно и невежественно вмешивался в работу ученых, кричал на Капицу. После одного из резких столкновений Капица написал возмущенное письмо Сталину. Не побоялся пойти на открытый конфликт со всесильным тогда министром. Жаловаться на Берию – поступок для того времени безрассудный. Мало того, со свойственной Капицы открытостью он просил Сталина показать это письмо Берии. Разумеется, без последствий это не осталось. Вскоре Копица был отстранен от работы, снят с должности директора созданного им института. Он уединился на даче и, как известно, упрямо продолжал вести эксперименты в сарае, соорудив там себе примитивную лабораторию. Это был поистине героический период который продолжался до 1953 года, до падения Берии. В 1937-1938 годах Капицы не побоялся вступиться за несправедливо арестованного академика Владимира Александровича Фока, замечательного физико-теоретика, вытащил его из тюрьмы, так же, как позже спас Ландау. Они, все эти исполины, отличались бесстрашием. И копица, и принишников, и тимофеев. Мужество мысли, ее отвага у них соединялись со смелостью гражданской. В этом была цельность их натур. С копицей вынуждены были считаться. Его поведение создавало ауру неподчинения, а неподчинение то, что всегда смущает чиновные души. Итак, так копица позвонил Хрущеву, его соединили. Он спросил. Правда ли, что Хрущев запретил семинар? Ничего подобного. Известно ли Хрущеву о звонке в институт?